В штаб-квартире сегодня дежурил сержант Детрит. Он удивлённо возрился на Вильяма. «Ничего себе скорость! Ты чё, бежал?» «О чём ты говоришь?» «Господин Ваймс послал за тобой всего пару минут назад», — пояснил Детрит. «Поднимайся! Не боись! Кричать он уже перестал!» Детрит смирил Вильяма взглядом в духе «Лучше ты, чем я!» Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. А что, командуор приглашал меня на посиделки? Попытался со встретить Вильям. Ага. Его иноя любимая игра, сказал Детрит и зловеще улыбнулся. Вильям поднялся по лестнице и постучал в дверь, которая мгновенно распахнулась. Восседающий за столом командуор Ваимс, прищурившись, посмотрел на него. Так, так, процедил он. Быстро ты. Что? Бегом бежал? Нет, сер. Я сам пришёл сюда, чтобы задать вам ряд вопросов. Весьма любезен с твоей стороны, кивнул Вайс. У Уильяма возникло вполне определённое чувство. Несмотря на то, что в маленькой деревеньке пока всё было тихо и спокойно, женщины развешивали бельё, кошки нежились на солнышке, Извержение вулкана должно было вот-вот начаться и погрести сотни людей под толстым слоем пепла. Итак, начал Вильям: "Ты зачем это делаешь?" Не дал ему договорить Ваимс. На столе командора Вильям увидел номер правды, даже смог прочесть заголовки. "Ангкор-паркская правда истина уделает вас свободными и всё такое". Патриции нападают на секретаря с ножом. Нож был у него, а не у секретаря. Таинственное происшествие в конюшне, странный запах мяты, стража озадачена. "Стало быть, я озадачен", уточнил Ваимс. "Если вы утверждаете обратное, сэр, я с радостью запишу всё. Оставь свой блокнот в покое". Вильям с удивлением покачал головой. Блокнот был из самых дешёвых, сделанный из бумаги, переработанной столько раз, что её можно было использовать в качестве полотенца. Но уже в который раз на этот самый блокнот смотрели так, словно он был самым страшным оружием на свете. "Я тебе не кривс. Со мной такие штуки не пройдут", рявкнул Ва임с. Каждое слово в моём рассказе соответствует истине, сэр. Не сомневаюсь. Кривс тоже всегда говорит только правду. Послушайте, командуор, если в моём отчёте о произошедшем что-то не так, только скажите. Ваим саткинулся на спинку стула и взмахнул рукой. Ты будешь отпечатывать всё, что слышишь, спросил он. Хочешь носиться по моему городу как как сорвавшаяся с лафета с одной орудией? Сидишь здесь, обняв свою драгоценную честность, как плюшевого мишку. Но ты ведь даже понятия не имеешь. Слышишь? Не имеешь ни малейшего представления о том, насколько ты усложняешь мою работу. Закон не запрещает, не запрещает, уверен в этом, в Ванкмор-парке отпечатать подобное. Лично мне это кажется поведением, направленным на нарушение мира и покоя горожан. «Да, согласен, возможно, какая-то реакция действительно последует, но очень важно, чтобы...» «Интересно, о чём ты собираешься писать дальше?» «Я ещё ничего не писал о том, что в страже служит оборотень», — сказал Вильям и тут же пожалел об этом. Но Ваймс начинал действовать ему на нервы. «Как ты об этом узнал?» — услышал он чей-то тихий голос позади и обернулся. За его спиной... Прислонившись к стене, стояла светловолосая девушка в форме стража. Вероятно, она стояла там довольно давно. Это сержант Англо, представил Вамс. У меня от неё нет секретов. Ходят всякие слухи, туманно выразился Уильям. Он видел эту женщину на улицах города. Ему всегда казалось, что она слишком внимательно смотрит на людей. Э-э "Мм, вижу, это вас беспокоит", поспешно промолвил Уильям. "Но позвольте вас заверить, я никому не раскрою тайну Капрала Шнопса". На некоторое время воцарилась тишина. Уильям молча поздравил себя. Он сделал выстрел наугад, но, судя по глазам сержанта Ангве, попал в цель. Её лицо словно закрылось, разом лишившись какого бы то ни было выражения. Мы нечасто обсуждаем вид, к которому принадлежит капрал Шнопс, наконец сказал Ваимс. Я сочту услугой с твоей стороны, если ты будешь придерживаться того же поведения. Конечно, сэр. А могу я поинтересоваться, почему вы установили за мной слежку? Я горгуль, сэр. Все знают, что многие из них работают на стражу. Мы следим не за тобой, Сказала сержант Анга: Мы следим за тем, что с тобой происходит. Из-за вот этого, сказал Вамс, хлопнув ладонью по новосному листку. Но я не делаю ничего плохого, воскликнул Уильям. Согласен. Возможно, ты даже не делаешь ничего противозаконного, кивнул Вамс, хотя балансируешь на грани. Другие люди, в отличие от меня, не обладают столь отзывчивым характером. Я просто забочусь о чистоте улиц, чтобы ты их случайно не залил собственной кровью. Попытаюсь. И не записывай мои слова. Хорошо. И не записывай то, что я просил их не записывать. Ладно. А можно я запишу, что вы сказали, что я не должен записывать то, что вы сказали, что Уильям замолчал. Из недр сидящего напротив вулкана донёсся недвусмысленный рокот. «Шучу!» «Ха-ха! И не пытайся вытянуть информацию из моих офицеров!» «И не корми собачьим печеньем капрала Шнобса!» Добавила сержант Ангва. Она заглянула в Аймсу через плечо и прочла. «Истина уделает тебя свободным?» «Опечатка!» – коротко объяснил Вильям. «А чего еще мне нельзя делать?» «Не путайся под ногами!» Я это запи... запомню, ответил Уильям. Но вы не будете возражать, если я спрошу, что мне с этого будет? Я главнокомандующий стражей, и я прошу тебя очень вежливо. И это всё? Могу попросить не вежливо, господин до слов. Ва임с вздохнул. Послушай, попытайся меня понять, хорошо? «Было совершено преступление. Гильдии на ушах стоят. Слишком много начальников. Слышал это выражение? Так вот, сейчас таких начальников сотни. Знаешь, у меня подчинённых не так уж и много, а я был вынужден послать капитана Маркова и стражников охранять продолговатый кабинет и дворцовую прислугу. Это значит, что мне пришлось снять их с другой работы. Я должен учитывать всё это, чтобы случайно... Неозадачиться. У меня ветери наре под стражей. Да ещё стук-постук. Ну, сэр, разве он не жертва? Один из моих людей сейчас присматривает за ним. Кто-то из городских лекарей. Вамс не спускал глаз с блокнота. Лекари нашего города замечательные люди, произнёс он спокойным голосом. Я не позволю, чтобы они их отпечатали хоть одно дурное слово. Просто один из моих людей обладает особым даром». «Вы хотите сказать, он способен отличить локоть от задницы?» Ваймс быстро усваивал уроки. Он просто сложил руки и с ничего не выражающим лицом он ставился вдаль. «А можно еще вопрос?» – спросил Виллиан. «А тебе нужно чье-то разрешение?» Вы нашли пса, лорда ветеринаря. Снова полное отсутствие выражения на лице командора, но Виллиму показалось, что он услышал, как в голове Ваимса вдруг завращались некие шестерёнки. "Пса?" переспросил Ваимс. "Насколько я знаю, его звали Waffles". Ваимс невозмутимо смотрел на него. Кажется, терьер. Ни одна мышца не дрогнула на лице Ваимса. И почему из пола торчала арбалетная стрела? продолжал Уильям. Непонятно, откуда она взялась, ведь в комнате, кроме Патриции и секретаря, никого не было. А стрела вошла очень глубоко. То есть от рикошете речи быть не может. Кто-то стрелял во что-то находящееся на полу, размером, допустим, с маленького пёсика. И снова лицо Ваимса не дрогнуло. А запах мяты Не успокаивался Вильям. Вот загадка. Ну, в смысле, почему мята? А потом я подумал. Может, кто-то не хотел, чтобы его нашли по запаху. Про слышали о вашем вервольфе? Ну и чтобы напрочь отбить запах, достаточно разлить пару склянок мятного масла. На сей раз едва заметная реакция всё ж последовала. Взгляд Ваимса скользнул на бумаге, лежащей перед ним на столе. Точно в качан. А радостно подумал Уильям. Вокруг Ангкмор парка росло слишком много капусты, поэтому жители города, тренируясь в стрельбе, стреляли не по яблокам, а по маленьким капустным кочанам. Я тебе не верю, господин де Слов. Я только сейчас понял почему. Причина не в том, что от тебя одни неприятности. Я привык иметь дело с неприятностями. Именно за это мне и платят. Именно поэтому выдают так называемые доспешные. Но перед кем несёшь ответственность ты? Я должен отвечать за свои поступки. Хотя сейчас, чтоб меня черти разоравали, если я знаю, перед кем я должен отчитываться. А вот как насчёт тебя? Лично мне кажется, ты поступаешь так, как тебе заблагорассудится. Полагаю, сэр, я несу ответственность перед истиной? О, неужели? И в чём выражается твоя ответственность? Простите? Ну, если ты вдруг соврёшь, эта твоя истина придёт и влепит тебе пощёчину? Я впечатлён. Обычные люди, такие как я, несут ответственность перед другими людьми. Даже ветеринарий всегда поступал... Поступает с оглядкой на гильдии. Но ты... Ты несёшь ответственность только перед истиной. Назови адрес. Кстати, она читает новостные листки. По-моему, сэр, вмешалась сержант Ангуа. Существует богиня, отвечающая за правду. Что-то маловато у неё почитателей, хмыкнул Вайнс. Или вообще один единственный в лице нашего друга. Он глянул на Уильям а поверх сцепленных пальцев И снова раздался скрежет колёсиков, вращающихся в его голове. Предположим, только предположим. Тебе в руки случайно попадёт изображение одного пёсика, вдруг сказал он. Ты сможешь отпечатать его в своём листке? Мы ведь говорим о вафлзе, уточнил Уильям. Сможешь? Думаю, что да, уверен. Нам было бы интересно узнать, Почему пёс залаял непосредственно перед происшествием? промолвил Ва임с. И если вам удастся его отыскать, капрал Шнопс сможет поговорить с ним на собачьем языке. Улыбнулся Уильям. Я угадал? И снова Ва임с попытался изобразить из себя статую. Рисунок пса будет доставлен тебе в течение часа, буркнул он. Спасибо. «Командор, а кто в данный момент управляет городом?» «Я простой стражник», — сказал Ваймс. «Меня в подобные тонкости не посвящают. Возможно, будет избран новый патриций. Все это расписано в уставе города». «А кто может просветить меня поподробнее?» Спросил Вильям и мысленно добавил. «Ага, простой стражник. Кому-нибудь другому расскажи». Тебе стоит обратиться к господину Крифсу, сказал Ва임с и улыбнулся. Он всегда готов помочь, насколько я знаю. Всего доброго, господин Дослов. Сержант, проводи господина Дослова. Я хочу видеть лорда Ветинари, заявил Уильям. Что? Это обоснованная просьба, сэр. Нет. Во-первых, Он всё ещё без сознания. А во-вторых, он мой заключённый. Вы что, даже законников к нему не подпускаете? У него и так достаточно неприятностей, юноша. А стук по стук? Он ведь не заключённый. Ваем посмотрел на сержанта Ангу, та пожала плечами. Хорошо. Законом это не возбраняется. И мы не можем допустить, чтобы попал злые слухи о том, будто бы он умер. Ваим со снял переговорную трубку, состоявшую на столе штатива из бронзы и кожи, но карту её подносить не спешил. "Сержант, неисправность уже устранена?" спросил он, не обращая внимания на Уильяма. "Да, сэр. Пневматическая система доставки сообщений и переговорные трубки теперь разделены." Уверенно? Ты знаешь, что вчера Констебль Лавкачу выбило все зубы. Говорят, это больше не повторится, сэр. Конечно, не повторится. У него не осталось зубов. Ну ладно. Некоторое время Вайнс держал переговорную трубку на некотором расстоянии от лица, рассматривая её, а потом наконец поднёс к губам. Соедини меня с тюрьмой. «Повтори!» «Крит, крос, крыш!» «Ваймс!» «Говорит!» «Кро, кро!» Ваймс положил трубку обратно на штатив и уставился на сержанта Ангуо. «Ремонт еще не закончен, сэр!» Пояснила она. «Говорят, крысы прогрызли соединительные трубы». «Крысы?» «Боюсь, что так, сэр!» Ваймс застонал и повернулся к Вильяму. Ангава проводит себя в тюрьму. Как-то незаметно для себя, Вильям ощутилса уже по другую сторону двери. Ну, идём, сказала сержант. Как я выглядел? спросил Вильям. Бывало и хуже. Я, правда, не хотел упоминать про капрала Шнопса, но О, не переживай, отмахнулась Ангава. О твоей небывалой наблюдательности будет говорить весь участок. Но на самом деле он пощадил тебя только потому, что не до конца понял, кто ты такой. Впредь будь осторожнее, вот и всё. А ты, значит, меня расшифровала, уточнил Уильям. Скажем так, я не привыкла полагаться на первое впечатление. Осторожнее, ступеньки. Она проводила его вниз к камерам заключённых. Уильям отметил про себя, Но все же был не настолько глуп, чтобы заносить данный факт в блокнот, что внизу лестницу охраняют два стражника. «А стражники всегда здесь стоят?» «То есть... А, разве у камер нет замков?» «Я слышала, у тебя в листке работает вампир!» В ответ спросила сержант Англа. «Отто? Да, в этом смысле у нас нет предубеждений!» Сержант ничего не сказала. «Отто?» Она просто открыла дверь в главный теремный коридор и крикнула: "Игорь, посетитель к пациентам!" "О, же иду, фержант!"